Глава 44. Сплошной ряд домов, в одном из которых обитал Чарльз Макелдауни, смотрел на реку. Табличка на двери извещала, что архитектор принимает со вторника по пятницу и только по предварительной договоренности. Рядом на ветру трепетала записка курьером звонить в соседнюю дверь под номером 15. Позвонили. Дверь открыл элегантный мужчина с орлиным носом примерно одних лет с Эдвином Черрицем, но загорелый и ухоженный в хлопчатобумажных брюках и голубой саржевой рубашке. «Пожалуйста, заносите», — сказал он. «Ох, извините, я подумал, доставка». Нортон показала бляху. «Чарльз Маккелдауни?» «Да». «Можно войти, сэр?» «Что-нибудь случилось?» «Ничего, сэр, пара вопросов». «Сейчас не вполне удобно. Мы коротко», — сказал Джейкоб. Услышав американский акцент, Маккелдауни вздрогнул, поправил прическу раз и другой.» «Хорошо, прошу вас». в юго смягчала индустриальный стиль гостиной. Стальная мебель, сводчатый потолок, открытые трубы. Извинившись за беспорядок, Макелдауни убрал плетеные корзинки, упаковки салфеток и предложил гостям сесть. «У нас сегодня ежегодный прием в саду. Я подумал, вы от флориста». Сверху донесся голос. «Это они, Чарльз, пришли?» «Еще нет». «А с кем ты разговариваешь?» «Ни с кем». Босоногий мужчина лет на двадцать моложе. Макилдауни появился на площадке парящей лестницы. Но я кого-то вижу. Он сошел вниз. Я Десс. Нортон представил себя и Джейкоба. Тот объяснил, зачем они пришли. Известие об убийстве Реджи неподдельно потрясло хозяев. «Извините, что вот так вас огорошил», — сказал Джейкоб. «Вы дружили?» «Дружили?» — переспросил Макилдауни. «Нет, то есть я бы не сказал. По-моему, Реджи ни с кем. Он, знаете ли, был...» «Белая ворона», — сказал Десс. «Бесспорно, однако, сам не знаю, что я говорю. Это ужасно, просто ужасно». Молчание. «Не желаете чаю?» — спросил Десс. «Охотно», — сказал Джейкоб. «Нет, спасибо», — ответил Нортон. Дес хлопнул в ладоши и прошел в кухню, отделенную от гостиной двадцатью футами от беленого пола и столом из нержавеющей стали. «Не лучше ли нам уединиться?» — предложил Макелдауни. «Можем перейти в мой офис». «Ничего», — сказал Джейкоб. «Вы оба его знали?» Дес кивнул, наливая воду в электрочайник. «Иногда он на нас работал», — сказал Макелдауни, «но уже давно не появлялся». «С год, не меньше», — уточнил Дес. Отец его сказал, что одно время вы были наставником Реджи. «Вы говорили с его отцом?» Джейкоб кивнул. «А он... в смысле, он знает, что...» «Знает?» «Ну да, конечно, знает. Извините, все это весьма... «Мне не доводилось. Ужасно. Да, я был наставником Реджи. Очень давно. Каким он был?» — спросил Джейкоб. «Болезненно застенчив. Слово не вытянешь. Помню...» Вне контекста это, конечно, прозвучит грубо, но я отчетливо помню, что он напоминал черепаху. Макелдау не помолчал. «Ужасно, да? Извините. В любую погоду он ходил в пальто. Ни в чем другом я его не видел». Оно так задубело, что можно было ставить на пол, жутко мрачного цвета, а он еще втягивал шею в воротник, вот так. Из-за этого казался невысоким, хотя, по-моему, был среднего роста. Отец сказал, что Реджи собирался изучать юриспруденцию. Но вы сбили его с понтолыку. Ну, это... Спасибо. Макелдауни принял от Деза чашку с чаем. Дез поставил под нос сахарницей и тарелкой печенья. Благодарю. Джейкоб положил в чай три куска сахара, надеясь умиротворить одуревший желудок который после полного английского завтрака затевал латиноамериканскую революцию. Похоже, Эдвин был этим очень недоволен. Я ему сочувствую искренне, но это абсолютная неправда. Реджи надумал поменять факультет задолго до нашего знакомства. В университете нет как такового курса по практической архитектуре. Я приехал писать докторскую, а после защиты какое-то время читал историю дизайна. Возможно, я укрепил его решение, но я ничего не навязывал. Он был весьма... Липучий, что ли, приносил груды своих рисунков и совал мне под нос. Стоило его чуть-чуть похвалить, как он пристал с просьбой помочь ему перейти в Рёскин. «Художественная школа», — пояснил Дес. Макелдауни кивнул. «Оказалось, он уже пробовал поступить, но его не взяли. Он хотел, чтобы я использовал свой вес». «А вы?» «У меня нет никакого веса. Я попытался ему объяснить, а он взъярепенился». «Что потом?» «Я открыл свое дело, и он исчез из моей жизни». — Лет, наверное, на пятнадцать. — Потом неожиданно объявился, умолял дать ему работу, — сказал Дез. — Вовсе не умолял, Дезмонд. — Наверное, вы удивились, — спросила Нортон. — Я изумился. Чуть не захлопнул дверь у него перед носом. Я его даже не узнал. Столько лет, и пальто это куда-то делось. Не поздоровался, не назвался, не спросил, как мои дела, а только сказал, мне нужна работа, как будто я ему сейчас на блюдечке ее преподнесу. — После пятнадцатилетней разлуки вряд ли можно на это рассчитывать, — сказал Джейкоб. Ну, я так понял, Макилдау не подул на чай. Он был на мели. Он не сказал, чем занимался все эти годы. Принес папку с рисунками. Наверное, где-то учился или работал. Эдвин отрекомендовал его курьером. Слишком сурово. Он был весьма способный рисовальщик, особенно тушью, иначе я бы его не взял. — На милосердии бизнес не построишь, но Чарльз то и дело пытается, — проворчал Десс. — Нынче все используют компьютеры, и мы не исключение, — сказал Макелдауни. — Но я люблю поработать руками, как учили, и всегда приятно встретить родственную душу. — Он был белой вороной, — повторил Десс. — Не спорю, в нем была странность. — На втором этаже коридор ведет в офис, — сказал Десс. — Бывало ночью, иду в кухню попить воды, и слышу, играет радио, он работает. Он все задания сдавал вовремя. — По-твоему, это нормально, Чарльз? — Как он ладил с людьми, — спросил Джейкоб. «Наверное, в этом все и дело», — сказал Макелдауни. «Мне казалось, он допоздна засиживается, чтобы не общаться с коллегами. В большой фирме это было бы невозможно, а здесь только я, Десс, еще два наемных архитектора и администратор. Реджи возник накануне Рождества и устроился к нам временно. Конечно, я бы предпочел постоянного работника, но он оказался как нельзя кстати. Был нужен человек, который почистит наши хвосты». «Не лукавь, дорогой», — сказал Десс, — «ты угрызался». — Возможно. Ну а что делать? Смотрю на него. Все тот же растерянный мальчик. — Когда вы познакомились, он был уже не мальчик, — сказала Нортон. — Да, но в нем сквозило что-то детское. — Он вам нравился, — сказал Джекоб. Я был к нему равнодушен. Но я подумал, ладно, значит, судьба. Он вновь возник в моей жизни. Как-то нельзя было отмахнуться. — А помимо вас, как он жил? С кем водил компанию? — Понятия не имею привязанности. О личном он не говорил. Помнится, упоминал, что ездит учиться. — Куда? Не говорил? — Макелдауни покачал головой. — Вы не удивлялись? — спросил Джейкоб. — Он почти не работает, но упорно продолжает образование. — Белая ворона! — сказал Десс. — У всех свои недостатки, — парировал Макелдауни. — Нет, это вовсе не странно. На овладение профессией уходит целая вечность, а если урывками — еще дольше. — Ты позволил ему остаться, — сказал Десс. «Здесь?» — уточнила Нортон. Макелдауни замялся. «Ему негде было жить». «Все равно, чтобы поселить в доме гигантскую ящерицу», — сказал Дес. «Прекрати», — ответил Макелдауни. «Сколько он у вас жил?» — спросил Джейкоб. «Недолго. Может, десять недель?» — сообщил Дес. «Не так уж долго. Кому как? Я считал дни. Вещей его не осталось?» — спросил Джейкоб. «Он даже не распаковывался», — сказал Макелдауни. «Жил на чемоданах. Якобы», — вставил Десс. Макелдауни затряс головой. «Я же просил, прекрати!» Голос его дрогнул, будто закралось подозрение, что ставка сделана не на ту лошадь. Джейкоб развернул рисунки. «Не знаете, кто это?» Дес помотал головой. Макелдауни долго разглядывал портрет, но тоже не узнал человека. «Это он сотворил зло?» «Не знаю. Я нашел эти портреты в куче старых рисунков Реджи. Даты совпадают с вашим знакомством. Может, это друг его?» «Не помню, чтобы у него было много друзей». «Да уж, он не светский мотылек», — присовокупил Десс. «Правда, был один парень, единственный, по-моему, с кем я его видел», — сказал Макелдауни. «Как же его...» — он взял портрет. «Я...» — да нет. «То есть...» — кажется, это не он. Архитектор нахмурился. «Нет. Хотя...» «Нет. Все-таки нет». Он помолчал. «Тот парень, друг Реджи, был американец. Как же его звали? Перри, Берни, что-то в этом роде». «Но на портрете не он». «Нет, точно не он». «Какое же имя?» не поскреб теме. Дес положил руку ему на спину. «Не мучайся, Чарльз. Тридцать лет прошло». «Не помните, из какого он штата?» — спросил Джейкоб. Архитектор покачал головой. «Но точно помните, что американец». «Я видел их вместе. Город-то маленький. Кажется, мы столкнулись в ресторане... Нет, в библиотеке». «Какой?» «В Бодлианской». «Перекинулись пары слов». «Ну как же его?» Совсем бог память отшил. «Извините, не вспомню. Это важно?» «Не особенно», — сказал Джейкоб. Нортон чуть кивнула, одобряя его тактичность. «Но что я запомнил, парень был красавец. Забавная выходила пара». «А женщинами Реджи не интересовался», — сказала Нортон. «Нет, но... в смысле, может, у него был друг. Говорю же, после первого года знакомства мы редко виделись». «Позвольте еще вопрос», — сказал Джейкоб. «Реджи попадал в неприятности?» «То есть?» «С законом», — пояснила Нортон. «Никогда не слышал», — сказал Макелдауни. «Он что-то натворил?» — спросил Дес. Нортон и Джейкоб посмотрели на него. Дес пожал плечами. «Иначе вы бы вряд ли стали извещать о его смерти, показывать рисунки и спрашивать о его проблемах с законом». Молчание. Перед тем, как его убили, он пытался изнасиловать женщину, — сказал Джейкоб. Самообладание архитектора рассыпалось в прах. Он запрокинул голову, словно боялся, что хлопья запорошат глаза. «Боже мой!» выговорил он. — Кажется, вы удивлены? — сказала Нортон. — А вы бы не удивились? — Кто его знает? — ответила она. — Бывает, кто-нибудь сделает пакость, а ты ничуть не удивлен. Насколько я знаю, за ним не водилось ничего подобного. — Можно сказать? — вмешался Десс. — Конечно, — разрешила Нортон. — По-моему, это вполне возможно. Макелдауни возмущенно засопел. «Ладно, ты его терпеть не мог, потому что жить с ним в одном доме было неприятно, но выставлять его насильником? Никем я его не выставляю. Я говорю, что это вполне представимо. Позвонили в дверь. «Наверное, флорист», — сказал Дез. «Прошу извинить». «Он правда это сделал?» — спросил Макилдауни. «К сожалению», — ответил Джейкоб. Повисло молчание. Из прихожей донесся голос Деза. «Мы заказывали орхидеи, а это каллы!» «Если еще что-нибудь вспомните, свяжитесь со мной». Джейкоб записал свой телефон. «Непременно», — кивнул Макелдауни. «Может, подскажете, к кому еще обратиться?» «Я пришлю вам копии рисунков. Вдруг имя всплывет». В прихожей негодовал Дес. «Даже близко не то!» «По-вашему, я мог что-то изменить?» — спросил Макелдауни. Джейкоб покачал головой. «Абсолютно ничего. Не терзайтесь понапрасну». «Чарльз, дорогой, можно тебя?» Макилдаун не встал. Выглядел он неважно. Выдавил дрожащую улыбку. Что ж, скоро прием. Пора веселиться. Джейкоб и Нортон уже прошли с полквартала, когда их окликнул Дес. Извините, завозился с идиотами? — сказал он, подбежав. — Что случилось? — спросил Джейкоб. — Я кое-что вспомнил. Совсем вылетел из головы. Все началось с того, что с вокзала Реджи позвонил, мол, заберите меня. Я приехал из Эдинбурга. Со мной произошел несчастный случай. — Что с ним стряслось? — спросила Нортон. — Он сказал, мотоциклист наехал ему на ногу. Дескать, идти не может, ступня в крови. — Сюда не привози, — говорю Чарльзу. — Вези в больницу, согласитесь, это разумно. Но Реджи уперся. — Не желаю в больницу. Всю ночь стонал, как с зомби. Лишь дня через три-четыре уговорили его показаться врачу. Чарльз поехал с ним, а на обратном пути купил ему новые туфли, чтобы было в чем ходить, когда снимут гипс. Я рассверепел. — Возможно понять, — сказал Джейкоб. — Я потребовал, чтобы он убирался немедленно. — Нельзя выгонять его на улицу, — сказал Чарльз. Когда он, наконец, свалил, я пошел навести порядок в подвале. Это было мое категорическое условие, наверху он жить не будет. И увидел его старые туфли. Видимо, он пытался очистить кровь, не вышло, и он их бросил. Я хотел выкинуть, но не смог к ним прикоснуться. По-моему, они и сейчас там. Караван арендованных стульев перегородил парадную дверь. По кирпичной дорожке, окаймленной пионами, Десс направился в круг дома. Голос невидимого Маккелдауни улещивал флориста. Каменные ступени вели в захламленный подвал. Резкий контраст просторному дому. После Праги, подумал Джейкоб, мой порог тесноты существенно возрос. Относительное сопротивление Бедламу оказывали винные стеллажи и пластиковые контейнеры. На полке над раковиной выстроились разноцветные бутылки с отравами, от щелока до полироля. «Я их зафутболил», — сказал Десс. Недоуменные взгляды. «Туфли! Я понимаю, что это ребячество, но я ужасно разозлился!» «Где они приземлились?» — спросила Нортон. Десс неопределенно махнул рукой. «Где-то там». Туфли отыскались за печкой. Замшевые мокасины на каучуковой подошве поросли пылью, на правом — темные пятна. Нортон подцепила туфли авторучкой, а Дес рылся в хламе, ища какой-нибудь пакет. «Вы не обидитесь, если я кое о чем спрошу?» — сказал Джейкоб иначе меня обвинят в нерадивости. «Обидеть меня нелегко, но можете попробовать», — согласился Десс. «У них что-нибудь было? У Чарльза? С Реджи?» Десс рассмеялся. «Нет, я Чарльза спрашивал. Реджи далеко не красавец, но Чарльз был так участлив, и я хотел выяснить, прежде чем впустить паршивца в наш дом. Чарльз поклялся, что у них ничего не было. Он совсем не умеет врать, и я склонен ему верить». Наконец, Дес нашел пластиковый пакет с логотипом бутсов. «Вот, прямо в тему!» Он подставил пакет, Нортон опустила туда мокасины. Глянув на пятна, Дес сморщился. «Вдруг это чужая кровь?»